Они шли через Фунин просторный двор, залитый уже совсем летним солнцем. Асфальтовые дорожки между скопанными, но еще темными газонами, с тощенькими деревцами, были уже совсем сухими. Резко блестели окна огромных корпусов, отражая чистый солнечный свет. И Витик подумал, что зайчик будет очень ярким, Малька его обязательно заметит. А с боком это, конечно, чушь. Ни он, ни Малька ее не знают» а показать ей написанную большими буквами записку — это можно. Хм, ну прямо как принцессу в башне. Опять с Малькой все как в старинном романе. Не соскучишься. Фуня в это время толковал Витику, что при грозе обычно бывает сильный ветер, поэтому железную бочку нужно будет прочно закрепить, чтобы не раскачивалась, а то молния может в нее не попасть. Витик слушал полухо. А Вдруг Фуня замолчал и уставился куда-то в угол двора. Витя поглядел туда же и увидел, что у стены дома, прижавшись к ней, стоит светловолосая девочка в короткой клетчатой юбке и красных колготках на длинных тонких ногах, а какие-то три типа явно к ней пристают. Дело было не слишком необычное. Может, они вообще из одной компании и разбираются в своих делах. Или девчонка сама виновата и получает заслуженное. Такое тоже бывает нередко. Но уж больно скверные рожи были у этих троих. А девчонка, наоборот, очень даже милая. Глаза большущие, серые, нос, как у буратинки, рот большой, губы дрожат. В руках сумка, из которой торчат два длинных батона. «Эй ты, морковка», — говорил в это время один из мальчишек, «Скажи что-нибудь по-своему, поржать охота». «Я скажу», — повернулся к нему другой. «Пшися, кшися, ршися, вшися. Но как, принцесса, правильно?» не, пусть она», — ответил первый. «Давай, пшикалка, пока просят по-хорошему». Девчонка молчала. «К нам явилась, а разговаривать с нами не хочешь? Как там тебя, Зося-Мося, крыся-брыся?» «Или еще как? Польша твоя там еще не сгинула? Но ты отвечай, когда с тобой люди разговаривают». Глаза у девчонки налились слезами, она затравленно озиралась, но во всем громадном дворе, в эту минуту, кроме Витика с Фуней, была только толстая тетка с сумкой на колесах и старая бабка, сидевшая на скамейке у подъезда. «Пшепрашим, пани! Проши, пани! О, помощь! крикнула девочка. Мальчишки радостно загоготали. Тетка оглянулась, покачала осуждающей головой и направилась дальше. Старуха даже не пошевельнулась на своей скамейке. Девчонка бросила сумку и закрыла лицо руками. Фуня вдруг решительно двинулся по направлению к этой компании. — Ты чего? — удивленно спросил Витик, но Фуня даже не ответил. Витик пожал плечами и пошел за ним. «Вы зачем к ней пристаете?» — спросил Фуня, когда они подошли поближе. Все трое мгновенно повернули головы и молча уставились на подошедших. Стало неуютно. «Тебе-то что? Вали отсюда!» — ответил один из троих, наверное, главный. «Неприятный тип. Морда узкая, бледная, ноздри шевелятся, губы обкусанные, глаза красные, злые и улыбка, как приклеенная». Плохая улыбка. Повыше Витика и, наверное, старше. Связываться с таким. «Зачем пристаете?» — повторил Фуня деревянным голосом. Какого Витик от него никогда не слышал. Он с удивлением посмотрел на друга. Фуня стоял, набычившись и сжав кулаки. «С ума съехал?» — подумал Витик. «Ох, нарвется!» «Этим ведь только того и надо. Уделают — домой не дойдем». Да еще из за какой-то незнакомой девчонки. «Пойдем отсюда», — сказал он Фуни и потянул его за рукав. фуня не глядя, отмахнулся. «Что вам от нее надо?» — спросил он тем же голосом. Главный стоял уже лицом к Фуни. Улыбка на его узкой морде стала уж совсем скверной. Витик понял, что надо спасать положение. «Тебе что, жалко ответить?» — спросил он мирлюбивым тоном. «Интересно ведь...» «Мотайте отсюда», — повторил длинный и отвернулся к девчонке. Видимо, тон Витика его успокоил. «Девчонка ведь», — сказал Витик, — «зачем она вам?» «Слишком многое себе понимает», — ответил другой мальчишка. юрки пониже первого. Морда у него была, как у шакала табаки из мультика Маугли. Даже отвечать не хочет, нос кверху и идет, будто тебя нету. «Принцесса?» Мальчишка прикрыл глаза, задрал подбородок, чуть опустил углы губ и завихлялся, изображая принцессу. «Иностранка», — вдруг произнес Фуня. Лицо у него стало странное, решительное и растерянное одновременно. Челюсть вперед, рот сжат, а глаза за очками часто моргают. «Полячка она», — сообщил третий мальчишка, толстоватый, с тупой сонной рожей. — Мать говорит, — поляки все нос дерут. — Она-то при чем? — удивился Витик. — Сказано, мотайте отсюда. Вдруг озлился Длинный. — А то поможем. — Отпустите ее сейчас же, — категорически заявил Фуня и топнул ногой. «Ну? — Ну? — Чего? — изумился Длинный и шагнул к Фуне. — Тебе-то чего надо, клопик кочкастый. Уйди, — раздельно и твердо произнес Фуня, — и уперся руками в длинного, стараясь его отодвинуть. Витик стоял, не зная, что делать. Девчонка отняла руки от лица, длинный, с горестным видом, поглядел по сторонам, будто растерялся от жестокой обиды. Потом положил пятерню Фуни на физиономию и резко толкнул. Фуня качнулся назад, попятился, попятился все быстрее и быстрее и грохнулся, задрав ноги. Девчонка звизгнула. Фуня секунд пять лежал неподвижно, потом заскреб ботинками, перевернулся на четвереньки и стал хлопать ладонью по асфальту, разыскивая очки. — Бедный. — Упал, — сказал Длинный, и двое других захохотали. — Но ты забирай своего мопсика и убирайся, пока я добрый, — приказал он Витику, сузив глаза. — А то и ты упадешь. Витик оглянулся. Фуня уже нашел очки и нацепил их на нас. Ну? — грозно повторил Длинный и шагнул к Витику. — Пойдем, Фуня, — сказал Витик. Фуня ничего не ответил, и Витик понял, что придется драться. Не оставлять же его одного против троих. Витик изобразил на лице смятение и сказал нарочно вздрагивающим голосом. — Зачем ты так? Нехорошо ведь. — Нехорошо, — ласково согласился Длинный. — А сейчас будет еще хуже. «Ладно, уходим», — сказал Витик, и вдруг врезал длинному прямо в нос. Прием этот был рассчитан на бой с противником, превосходящим в силе численности. Получивший удар, как правило, хватается за нос, тратя на это несколько секунд, и еще секунд пять разглядывает кровь на ладони, и только потом бросается на врага. Его помощники от неожиданности тоже сначала пялятся на своего предводителя, и бросаются в бой только вместе с ним. И тут у защищающегося есть шанс бежать. Прием был отработан в дворовых и школьных схватках, так что получилось как надо. Длинный, зажмурившись, держался за нос, а двое других таращились на него, открыв рты. «Беги!» — крикнул Витик девчонке. Та, подхватив сумку, рванулась за угол. «Скорее!» — повернулся он к Фуне. Но тот стоял, глядя на девчонку, и никуда бежать не собирался. «Бежим, дурак, и забьют!» — снова отчаянно крикнул Витик. И тут на него налетели длинный и тот второй. Витик принял бой, понимая, что ничего хорошего его не ждет. «Конец», — думал он, вертясь и отбиваясь на пределе. «Хорошо, что хоть толстый больше не мешает. Хотя бы до Фуньки дошло, наконец, побежать. Нет, поздно». Его сбили с ног, навалились сверху, несколько раз сильно ударили ногой в бок «Длинный! Он гад!» — подумал Витик, прикрывая руками голову. И в этот момент раздался леденящий душу вой, такой страшный, что у Витика ослабили руки и ноги, а трое гадов сразу отскочили от него. Он поднял голову и увидел, что Фуня, со здоровенной гнутой ржавой трубой наперевес, Несется на них и воет, как сирена. Секунду все каменев смотрели на него, и вдруг длинный звезднул, псих, скакнул в сторону и, пригнувшись, помчался прочь. За ним кинулись оба его дружка. Фуня продолжал нестись теперь уже на одного Витика. Спасаться было поздно. Витик зажмурился, натянул ветровку на голову и замер. Фуня споткнулся об него, еще раз врезав бок, рухнул, Труба со звоном и грохотом стукнулась о стену дома в том месте, где только что стояла девчонка. Пуня тут же вскочил, схватил трубу и стал оглядываться. Но враги были уже далеко. Девчонка выглядывала из-за угла дома. Был виден один глаз и рот, распахнутые во всю ширь. Витик сидел на асфальте, приходя в себя. Каждый вдох отдавался в боку болью. Фуня стоял рядом, вертя головой. «Ветровку порвали», — констатировал Витик. «Что я теперь матери скажу?» «А все из-за тебя, дурака. Зачем ввязался? Почему не побежал?» «Когда я крикнул, беги!» «А если у меня ребро сломано?» «Вот не поедем никуда. Ты будешь виноват». «Но ее спасли!» — выкрикнул Фуня. «Правда она очень красивая?» «Правда, правда!» — равнодушно подтвердил Витик. «Да ты хоть слышишь, что я тебе говорю? Еще раз такое устроишь? Брошу. Дерись один». «Прекрасная полячка!» Восторженно завопил Фуня. «Мы будем ее искать, пока не найдем». «Чего ее искать?» Хмуро ответил Витик. «Вон она, из-за угла торчит. Оглянись». Фуня быстро повернулся. Увидев девчонку, он покраснел, как рак. Нагнул голову и зачем-то дернул ногой. Витик трудно поднялся, держась забок, Осторожно подышал. Стало легче. «Эй, иди сюда, не бойся!» — крикнул он. Девчонка медленно подошла к ним. «Тереза Мышковска!» И она чуть присела. Фуня при этом покраснел еще больше. Нос у него заблестел, а улыбка стала такой дурацкой, что Витик даже загляделся. Глупого Фуню он еще не видел. «Дзенько, Барзо!» — продолжала тем временем девчонка. — Хлопцы есть барзо смялы. Уратовали мне от тех банзиоров. — А по-русски ты можешь? — спросил Витик. — Ты откуда здесь взялась? — Могу по-руссийску, але када збуржна. — Зволнована, по-вашему. — То говорю по-польску. Я из Варшавы. Отец ту работает два месёнца. Он математик. А террас, то есть сейчас, я ходила по хлеб, и те до меня причепились. А вы мне спасли. Спасибо. На здоровье, — ответил Витик. Пошли, Фуня. Ее надо проводить. Вдруг эти года опять ее подстерегут. Яростно зашипел Фуня Витику в ухо. Чего? Обернулся к нему Витик. Проводить, — быстро сказала девчонка глядя на Витика широко распахнутыми глазами. — Навязалась ты на мою голову, — пробормотал Витик. — Показывай, куда идти, да побыстрее. Мы торопимся. — Нет, мы не торопимся, — вдруг заявил Фуня. И Витик изумленно поглядел на него и все понял. — Конечно, люди влюбляются, что чтобы так, с первого взгляда, да еще в какую-то девчонку, которая по-нашему едва говорит, Дурость какая-то. Сам он и Эльку и Мальку знал после лет, прежде чем влюбиться. А этот? А как же наука? спросил он безнадежно. Что? Да-да, ответил Фуня, таращясь на девчонку. Та опустила глаза. Да-да, успеем. Время еще есть. А у меня вот нету, отозвался Витик сварливым голосом. Мне работать надо. Отъезд готовить и еще ветровку надо успеть зашить до маминого прихода. Может я смогу допомоц?» «То есть, может, я помогу?» «Пойдем до нас. Мамуся зашиет. Мы и живем тут, в тем дому». «Пойдем, Витик», — зашептал Фуня. В голосе его была такая мольба, что Витик со злостью сдался. «Черт с тобой», — сказал он. «Но как только зашьют, сразу домой. Понял? Работы много». А времени мало. Президент чертов. Дверь открыла высокая тонкая женщина с такими же, как у девчонки, серыми глазами и светлыми волосами. Девчонка, швырнув сумку с хлебом в угол, кинулась к ней и затараторила с такой быстротой, что слова сливались в сплошное жужжание. При этом она оглядывалась на Витика с фуней, тыкала в них пальцем, махала руками, дрыгала ногами, даже подпрыгивала. По-видимому, она описывала матери происшествия и представляла Витика и Фуню как своих спасителей. Мать явно переживала ее рассказ, хотя казалось странным, что она вообще понимает, что говорит девчонка. В прихожую вышел длинный худой мужчина в джинсах и свитере, лысый, в очках, сразу видно, настоящий математик. Девчонка повернулась к нему и зажужжала с новой силой. Он немного послушал ее, Задал несколько вопросов и повернулся к Витику и Фуне. «Спасибо, хлопцы», — сказал он совсем по-русски, с небольшим только акцентом. «Спасли мою неразумную дочь. Вдвоем победили троих. Молодцы. Заходите, прошу вас. Меня зовут пан Олег. Ее треска, а нашу маму пани Анна. А вас?» «Меня зовут Витя. А его...» — Витик поколебался. «Его зовут Фуня». Объявил он злорадно. Фуник дернулся, но промолчал. «Витик и Фуник», — сплеснул руками Тереско. за мило, прошу, Витик, дай твою куртечку». Она показала пальцем на ветровку. «Мамуся за шея». «Заходите, садитесь, будем пить чай с канапками, то есть с бутербродами и печеньем. А варенье хлопцы едят? Тереска может съесть целую банку, если мама смотрит в другую сторону». Терескин отец говорил быстро и весело, и при этом что-то делал. Витик не успел оглянуться, как они с Фуни оказались за столом, на котором уже стояла большая тарелка с бутербродами, вазочка с вареньем, печенье и конфеты, а Тереска уже в передничке, очень серьезная, даже важная, несла на подносе пять дымящихся чашек с чаем. Ветровка с Витика как-то незаметно снялась и теперь зашивалась Терескиной мамой. — Я математик, — продолжал говорить Терескин отец. — Сюда приехал поработать с вашими математиками. В этой квартире живет мой друг, но сейчас он уехал отдыхать. Тереска и пани Анна очень хотели посмотреть Москву и поехали со мной. Пани Анна — самый серьезный человек в нашей семье. Она психолог. По-русски говорить умеет, но не хочет, потому что у нее психологический барьер. Терезкина мать засмеялась и что-то сказала. «Паня говорит, что все это неинтересно, а гораздо интереснее узнать, чем занимаются молодые люди, какие у них увлечения и планы». Витик покосился на Фуню. Тот молча тянул к себе уже четвертый бутерброд. Витик ткнул его локтем. Фуня уронил бутерброд и отдернул руку. Чтобы загладить неловкость, Витик поскорее стал рассказывать. А мы тоже занимаемся наукой, потому что хотим стать учеными, только не математиками, а физиками. Мы хотим узнать, что такое шаровая молния. Вот у него, — Витик показал на Фуню, знаете, какие замечательные идеи? Целая куча. Он столько знает по физике. Ужас. А про молнии еще больше. Мы даже сами генератор сделали для маленьких молний. Ван де Графа называется. И он работает? Только шаровые молнии не получается. Его дедушка сказал, что генератор слишком слабый. Еще он сказал, что и насильных пока их тоже не удалось получить. Фуня сидел потопившись, но выражение растерянности, появившееся на его лице в тот момент, как он увидел Тереску, исчезло. Зато выражение удивления появилось на лице Терескиного отца, а ее мать оторвалась от Витикиной ветровки и внимательно посмотрела на Фуню, «То правда?» — спросил Терескин отец. «Хлопцы сами зробили генератор Ван-де-Граафа?» да", — небрежно ответил Фуня и поглядел на Тереску. «Только маленький. Сейчас мы работаем над тем, чтобы повторить эксперимент на настоящих молниях, где-нибудь за городом. Я думаю, что на этот раз дед ошибся, и у нас все получится». «В первый раз за все время их с Фуней дружбы», Витику захотелось стукнуть его. Тереска же смотрел на него с таким почтением, с каким не смотрел даже Тонька Старбеева. — А кто есть твой дед? — спросил Терескин отец. — Он тоже физик. Фамилия Афонин. Мы в этом же доме живем. — Ага, — сказал Терескин отец. — Академик Николай Афонин. Слышал? Ну, конечно, он ошибается. Когда на следующий день... Витик позвонил Фуне и, позвал с собой, устанавливая связь с Малькой, тот ответил, что это совершенно невозможно, потому что он уже договорился с Тереской показать ей Кремль и Красную площадь. Витик, естественно, должен идти с ними, и пусть захватит деньги, потому что у него, Фуне, денег нет, а Тереска может захотеть чего-нибудь, мороженого, например, Кока-Колу или зайти в музей. Витик сначала даже не понял, чего требует Фуня, А когда до него дошло, он просто взбесился от Фуниной наглости. Тут дел не в проворот, малька бедная страдает за перти. А Фуня в это время отправляется гулять с какой-то там Тереской и требует, чтобы Витик их сопровождал. Да еще добывал им деньги на развлечения. Тереска, видите ли, чего-нибудь захочет. И это Фуня, президент научного общества. И, не выбирая выражений, Витик объяснил, что своих денег у него нет, а были бы, не дал. Есть общий с Фуней деньги, фонд общества, собранный для научных целей, и из него он тоже не даст ни копейки, тем более на Тереску, хоть бы Фуня прямо сейчас танцевал на ушах. И пусть Фуня вспомнит, как он орал, когда Витик хоть на минуточку встречался с Малькой, а сам... Фуня тоже разозлился и заявил, что это совершенно разные вещи, Малька своя, а русская иностранка, и Витик обязан уважать законы гостеприимства, а деньги он вернет, как только добудет их у бабушки. Витик заорал, что он просто надрывается, чтобы все организовать, а Фуня только развлекается с иностранками. И вообще, растратчик и не любит науку. В ответ Фуня бросил трубку, а Витик улегся на диванчик носом в стенку. Переживать. Через десять минут... Фуня позвонил снова и сказал, что был неправ, и если Витик ему друг, то он все поймет и поможет, и, конечно, Витик не должен идти с ними, но пусть он все-таки даст деньги из фонда, ну, пожалуйста. И опять Витик услышал умоляющие нотки в его голосе, вспомнил его, растерянного и глуповатого, перед Тереской, и сдался. «Черт с тобой», — сказал он, — «у метро через двадцать минут, президент паршивый».